Он и комендант города, казачий генерал Евгений Дмитриевич Попов, был представительным и образованным человеком. Его любимым выражением было: времени хватит. Поэтому, когда утром дютант ему доложил, что согласно рапорту дежурного писаря, полиция арестовала вчера много шпионов, между ними трёх человек, одетых в австрийскую военную форму, выдающих себя за австрийцев, он спокойно выслушал его и спросил: "Газеты пришли?" этих трёх военнопленных на продовольствие зачислили. Так точно ваш превосходительство. А вы видели вчера в театре хорошо сшитый фрак? Изумительно. Я прямо хохотал. И он погрузился в чтение принесённых биржевых ведомостей и русского слова, где весьма пространно писалось об успехах на кавказском фронте и лаконически о западном без перемен. И в то время, как в полицейском управлении офицеры божились и клялись то они не занимались шпионской деятельностью. В то время, как конфискованное меню было отдано на экспертизу знатокам иностранных языков, чтобы выяснить, не манифест ли это к народам России. Швик сидел на нарах, слушая жалобы своих отчаявшихся товарищей и утешал их. В военных законах сказано, что солдат это не то, что обыкновенный шпион. В случае, если его ловят на месте преступления, то тут же расстреливают. Повесить, как вы полагаете, нас безусловно не могут. Мы должны умереть как солдаты, смертью храбрых. Мы это не то, что тот крижик, что содержал в Бировении публичный дом. Раз заметили, что к нему на ночь пришёл горбатый серп. Их обоих арестовали, а когда серба раздели, то в горбу у него нашли 200 кг динамиту. Он хотел взорвать мост через Бировинку, чтобы 78-й полк не мог уехать в Сербию. Этого полка серба особенно боялись. Ходивший всё время взад и вперёд Горн остановился и сказал: "Что ты плетёшь, швек дурная ты башка? Видно ли, чтоб кто-нибудь носил по 200 кг на спине?" В Праге, возле Франтишковского вокзала, ночью на лавке в парке арестовали человека, который выдавал себя за русского. У него нашли больше миллиона русских прокламаций. Ну, и его тоже повесили, потому что он был не солдат. Солдат не вешают, а расстреливают. Шрик повторил эту альфу и омегу воинских правил, и его лицо зарилось. Представьте себе, господа, нас приговаривают к расстрелу, и рота солдат поведет нас на кладбище. Там нам дадут лопаты и скажут: "Господа, будьте любезны, выкопать себе могилу. Вы шпионы, и у нас нет желания натирать и за вас мозоли". Ну, мы выкопаем себе могилы, мы обойдемся в середине, а ваши по краям. Потом нам завяжут глаза, поставят нас к стенке возле этих могил и скажут: "Огонь!" и дадут по нам три залпа. Швек, кричал Горжан. Не молю чёрта на стене. В таком положении, как сейчас, я ещё ни разу не был. Если б знать, как выйти из такого дурацкого положения,